Глава 14. Во-о-о, полегче, Манек поднял руки на уровень груди, открытыми ладонями вперёд, в жесте типа сдаюсь. Ухмыльнулся и проговорил, сильно растягивая гласные: Смотри, скилл, какие воинственные мужчины. Очередная выходка маньяка в стиле плохого клоуна. Явно была затеяна с целью занизить нашу потенциальную опасность в глазах перепуганных людей. Правда, вместе с опасностью маньяк и свой авторитет занизил не слабо, но это его, по-видимому, совсем не беспокоило. Да и поднять авторитет в глазах новичков, в случае чего, для него проблем не составит. Погнёт лом, скажем, или каску съест. А на прицеле нас держали именно новички. Первый не старый ещё, но полностью седой мужик. Одет в гражданское: кроссовки, джинсы, свитер с высоким горлом, но оружие держит уверенно, смотрит на нас с интересом и опаской. С ним, я думаю, можно будет договориться без особых проблем. Второй молодой парень в полицейской форме с нашивками сержанта. Ствол ксюхи в его руках, хоть и направлен в нашу сторону, но намерений стрелять у парня похоже изначально не было. Он вообще, казалось, забыл, что держит в руках. На нас смотрит с нескрываемым изумлением, что, в общем-то, понятно. Выглядим мы с маньяком как воины десантники из картинок. Здоровенные в камуфляже и лёгких бронежилетах. Выражение лиц бравое и придурковатое. В общем, с этим персонажем тоже проблем возникнуть не должно. А вот третий, взявший нас на прицел мужик, вызывал у меня опасения. Форменный китель с погонами подполковника не имел никаких шансов застегнуться на объёме с тамбрюхе. Но в остальном сидел на толстике вполне нормально. То есть одежда явно принадлежит тому, на кого она в данный момент надета. «А значит, передо мной высокое начальство, и все здесь должны его слушаться». А вот взгляд у начальства мутный и злобный. Уставился он на нас так, будто в самый разгар мужской посиделки неожиданно появились сразу две его горячо любимые тещи. И дыхание у подполковника с хрипами и каким-то бульканием. Скорее всего, не повезло с иммунитетом. перерождается мужик. Не пальнул бы в нас на остатках угасающего разума. Ещё в помещении присутствовали субтильного сложения девушка, которая сидела у стены и пыталась поудобнее пристроить замотанную бинтами левую руку. Делать это ей было неудобно. Руки и ноги раненной сковывали наручники. И дородная тётка лет 50, одетая во что-то среднее между халатом и платьем, и вооружённая грандиозных размеров половником. Руки вверх, последовала команда от подпола. Спокойно, народ, мы пришли с миром, ответил я и не подумав выполнять приказ. Вместо этого чуть расфокусировал взгляд, чтобы охватить им больший радиус И в случае чего отправить всю вооружённую компанию в недолгий полёт к ближайшей стене с помощью удара улья. "Вы кто такие? Руки вверх подняли, кому сказано?" прорал всё тот же подполковник. Сержант под начальственными криками вспомнил, что в руках у него оружие, и он тут, так сказать, при исполнении, а не погулять вышел. Приосанился, посерьезнел и увереннее взял нас на прицел. А вот мужик в гражданском с явными сомнениями посматривал то на нас, то на закусивших у дела стражей порядка. Он среди собравшихся, похоже, самый адекватный. Если с кем-нибудь и договариваться, то с ним. А ситуация между тем складывается не самая приятная. Мы торчим в дверном проёме на виду у толпы заражённых, которые при виде сбежавшего ужина бешеновались и активно пытались протаранить сетчатое заграждение. Они и раньше пытались прорваться к зданию, но когда они не видели вкусных человека прямо перед собой, эти попытки были вялыми и одиночными. Так ходили вокруг толпой, а время от времени кто-нибудь из них кидался на забор. Теперь же эти попытки приобрели массовый характер. Твари тупые и неорганизованные, и потому преграда пока выдерживала натиск. Но у всего есть предел прочности. Да и просто по случайности навалятся разом на одну секцию тел 20 и продавят. Не то, что толпа нищих заражённых представляла для нас серьёзную угрозу. Мы от медликов и немногочисленных бегунов просто сбежим. Да и перебить можем, если потребуется. Растянем эту толпу, чтоб массы не завалили, а дальше дело техники. Вот только проку с этой героической битвы пара споранов, и то, если повезёт. А с другой стороны, у нас ничего не понимающие и агрессивно настроенные новички. Точнее, агрессивно настроен только подполковник, у которого заметно подтекает крыша. Если бы не он, контакт, я думаю, был бы уже налажен. В общем, нужно ставить вопрос ребром. Значит так, я добавил в голос металла. У нас есть информация о происходящем вокруг, которая вам, я так думаю, жизненно необходима. Сейчас у нас есть два варианта развития событий. Первый вы отводите стволы в сторону, заметьте, Я не требую сложить оружие или убрать стволы за спину. Просто не тыкайте ими в нас. Потом мы закрываем двери, чтобы убраться с глаз заражённых, и продолжаем общение. Второй: мы уходим своей дорогой, а вы остаётесь со своими проблемами. Руки вверх подняли, стрелять буду. Опять завёл свою шарманку подполковник. Но его перебил седой мужик в гражданском. Саныч окликнул он подполковника, кладя руку на его ствол. Парень дело говорит. 3 дня уже ни связи, ни помощи. Они, возможно, наша единственная возможность понять, что случилось и выжить. Означенный Саныч сперва уставился на своего рассудительного товарища Волком, как будто не сразу узнал своего. Но потом как-то рассеянно моргнул, покивал а потом и вовсе повесил Ксюху за плечо, сел на стоящий неподалеку стул и прижал ладони к вискам. Седой посмотрел на это, вздохнул и обратился к нам. «Я Виктор, следователь местного убойного отдела. Это Саныч», кивок в сторону подполковника. «Мой непосредственный начальник». «Ваня, сержант-ППСник. Есть еще Егор, в том же Чине». Он сейчас наверху за подступами наблюдает. Тётя Соня наша кормилица, Вятёк и Света гражданские из выживших. Я скилл, а это маньяк. Мы вольные рейдеры. У вас сейчас много вопросов, на многие из них есть ответы здесь. Я прошёл в центр помещения и скинул из-за спины рюкзак, в клапане которого я носил десяток специальных брошюр для новичков. Такие печатали в большинстве крупных штабов, в том числе и в Роке. Сначала прочтите эти брошюры. Я отдал всю стопку Виктору, а потом мы с маньяком постараемся ответить на оставшиеся у вас вопросы. Когда все ознакомились с содержанием брошюр, Витёк задумчиво потерёбил массивное кольцо в ухе и встряпенулся. Я пойду Егору отнесу помахал он перед собой брошюрой, и сменю его. А этот Витек, надо отметить, перспективный кадр. Несмотря на субтильность телосложения, которую не смог скрыть даже просторный балахон с эмблемой группы Iron Maiden на спине, сумел не только выжить, но и оружием обзавелся. За поясом торчит металлическая бита, в руках спортивный арбалет, к которому имеется колчан с болтами. Колчан, кстати, не формал, закрепил ремнями за спиной так, что оперение болтов выглядывает из-за левого плеча, что в сочетании с длинными волосами смотрится очень антуражно. Чувствую, зваться ему в дальнейшем эльфом. Если выживет, конечно. Хотя нет, скорее всё же не форам. Ветёк скрылся за дверью, и через пару секунд оттуда раздалось характерное урчание. Я было поспешил на помощь пареньку, но Виктор, правильно поняв мой порыв, жестом остановил меня и пояснил. Это у нас там в обезьяннике сидят эти, хмм, заражённые. Когда всё только начиналось, мы как-то пытались контролировать ситуацию. Ну и Понятно, кивнул я, избавляя Виктора от необходимости объяснить, зачем они насадили заражённых за решётку. Их нужно убить. Снова людьми они не станут. А то урчание, которое они издают, у заражённых это как сигнал, что они видят еду. Есть мнение, что мы слышим только часть диапазона этого звука, а сигнал передаётся и на другой частоте. В общем, слышат твари его очень далеко. Может, именно поэтому их столько и насобиралось к вашему забору? Виктор поджал губы и покивал в ответ. «Мы займёмся ими». Заражённые в обезьяннике, а носовали их в небольшое помещение не меньше пары десятков, встретили нас с маньяком и сержанта Ивана, как фанаты поп-звёзд встречают своих кумиров. Толкая друг друга, столпились к решётке, тянули к нам руки. Только вместо восторженных воплей было плотоядное урчание. «Ваня, у тебя ключи есть?» – уточнил я, у взявшегося сопровождать нас сержанта. «Ага», – кивнул сержант. «Тогда действуем так. Я их сейчас уроню. Ты быстро откроешь двери, запустишь маньяка, а он их перебьет». «Ага», – снова кивнул Ваня, хорошо не стал уточнять, как именно я собираюсь ронять зараженных. А маньяк со зловещим видом достал свои томогавки. Две минуты, и Ваня с ошарашенным лицом переводит взгляд с меня на лужу растекающейся по полу крови, потом на маньяка, вытирающего топоры об одежду убитых зараженных, потом снова на меня. Кровь надо будет как-то убрать, кривлюсь я и направляюсь обратно в холл. Привыкая, Ваня, маньяк дружески хлопает по плечу обалдевшего от происходящего сержанта. слеви Вхожу в холл и обращаю внимание на девушку, Свету, кажется, которая сидит у стены, скованная по рукам и ногам. Сложение у неё спортивное, а не субтильное, как мне сначала показалось. Видимо, занималась раньше чем-нибудь, какой-нибудь спортивной гимнастикой, например. Может, потому и удалось выжить. Глаза ясные, смотрят на меня с опаской, но вполне осмысленно. признаков того, что она перерождается в тварь, незаметно. А девочку вы арестовали из-за того, что её покусали? спрашивает преследивший за моим взглядом маньяк. Да, мы думали, что она тоже может, отвечает Виктор. Не, так зараза улья не передаётся. Да, конечно, сейчас сниму наручники, кивает Виктор и направляется к Свете. А вот у Саныча есть все признаки, решаю я поднять неприятную тему, но закончить не успеваю. Саныч встаёт и с урчанием тянет руки к Егору, который спустился и вдумчиво изучает брошюру, не обращая никакого внимания на окружающих. Концентрируя взгляд на свежем заражённом, собираясь приложить его даром улья, в этот же момент в висок ему прилетает тамагавк. Невольно перевожу взгляд на него, и томагавк, получив дополнительный импульс, проламывает голову бывшего подполковника, буквально взрывая её и пролетает дальше, а содержимое черепной коробки летит на стену. Света от этого зрелища не сдерживает рвотных позывов и опорожняет желудок. В общем, кровь, мозги на стенах, блевотина Только кишок свисающих с люстры для полноты картины не хватает. На ночлег мы устроились отдельно от остальных в одном из пустующих кабинетов на втором этаже. Им, я полагаю, есть что обсудить без посторонних, а мы с маньяком, как ни крути, своими для них, кстати, ещё не успели. А перед этим нас плотно накормили сытным и очень вкусным ужином. после которого сонливость навалилась просто непреодолимая. Когда казавшиеся бесконечными расспросы о том, что да как обстоит в новом для новичков, простите за тавтологию «Мире» стихли, тетя Соня всплеснула руками и воскликнула. «Да что же это мы? Хлопцы! Вы ж, наверное, голодные!» После чего мы были до отвала накормлены. Провиант добывали Витёк с Егором, совершая вылазки через крышу и пробираясь в стоящую в притирку к зданию полицейского участка высотку. Там они по-тихому мародёрили квартиры, оставшиеся без жильцов, а иногда и приканчивая переродившихся хозяев совместными усилиями. Там же они и раздобыли небольшую газовую плитку и запас газа в баллонах для неё. На ней и готовила еду тётя Соня. и готовила она, надо отметить, просто великолепно. Давненько я не ел такой вкусной домашней пищи. Чего с новичками делать будем, спросил маньяк, пытаясь подавить девок. По-хорошему надо бы их в стаб доставить. Опять в рог возвращаться, скривился я. Эдак мы никогда до этой горки не доберёмся. Не то, чтобы нам туда прямо сильно надо. Задание-то от спецкура не у нас, а у Рескова, вроде как было. И то вроде как. Но всё же есть какая-то цель, значит, надо бы её достигнуть. Тоже верно. А новичков завтра можем проводить до леса, проинструктировать там, план, как дойти накидать, должны добраться. А сами своей дорогой двинем в любом случае. Давай подумаем об этом завтра. Утро-вечера мудринее и всё такое. Давай, согласился маньяк. Разбудил нас близкий треск автоматных очередей. Я как ужаленный подскочил с постели и рванул к окну. Маньяк оказался там даже раньше меня. В свете луны мы увидели, что на территорию участка прорвались два серьёзных заражённых. Лотерейщики не слабее. Подробнее рассмотреть освещение не позволяло. Сетчатый забор не стал помехой для не самых слабых тварей, но их заметил часовой, дежуривший тут на втором этаже. Вот только он не просто поднял тревогу, а открыл беспорядочную стрельбу из своего укорота. Может, конечно, это и правильно, хороший способ оповестить всех об опасности. Вот только тварям он никакого видимого урона не нанёс. Может, и вовсе не попал ни разу. Но звуки стрельбы в ночной тишине разносились на всю округу, а для меня и маньяка они были как серпом по известному месту. Однако, если заражённые прорвутся в здание, пока мы будем спускаться, вполне могут успеть кого-нибудь порвать. Чтобы не тратить время на беготню по коридорам и спуск по лестнице, я вышиб даром оконное стекло вместе с рамой и проорал: "Прекратить огонь!" Как ни странно, подействовало. Выстрелы стихли. Маниак, а следом и я выпрыгнули в окно, благо долго собираться нам не пришлось. На стандартных кластерах мы всегда спали, не раздеваясь, а оружие я и в штабах предпочитал держать под рукой. И вновь раздались выстрелы, на этот раз уже внутри здания. Пара лотерейщиков не доставила нам больших проблем. На появление новых целей они отреагировали стандартно: заурчали и рванули к нам. Ну, точнее, собрались рвануть. Первого я ударил даром улья, цели в раскрытую пасть. Нижнюю часть затылка и часть шеи просто вынесло. На мгновение я увидел сквозь дыру свет луны, затем потерявшая опору голова твари упала на грудь, повиснув на шейных мышцах и сухожилиях. Второй успел сделать пару шагов, а потом маньяк, буквально размазавшись в воздухе, прыжком зашел за спину зараженного и, и с разворота нанес страшный по силе удар своим томогавкам, почти полностью перерубив толстую шею твари. Стихнувшее было в здании стрельба снова началась, но почти сразу прекратилась. Раздался какой-то грохот, потом чей-то не то вскрик, не то всхлип. Мы побежали внутрь со всей возможной скоростью, но все же опоздали. Матерая тварь, может, отожравшийся кусач... может, начинающий рубер успела натворить бед. Именно ей были предназначены последние выстрелы, что мы слышали. Лёгкие пули калибра 5.45, хоть и пробили тварь, не успевшую полностью покрыться тяжёлой костяной бронёй, но большого урона ей не нанесли. Так, разве что замедлили. Я с ходу ударил даром улья в голову. Пробить не получилось, да я и не слишком на это рассчитывал. Чтобы удар был более пробивным, мне нужно сконцентрировать взгляд на какой-то небольшой точке, а на это нужно время, да и освещение не способствовало. Ночь вокруг. Я рассчитывал просто ошеломить, оглушить монстра, чтобы он не кинулся на нас сразу. Мой расчет оказался верным. Получив удар по голове, тварь упала на четыре конечности и затрясла башкой. Маньяк такого шанса не упустил и тут же прыгнул через голову твари. Ещё в полёте он развернулся и всадил свои томагавки ей в затылок. Та издала звук, что-то среднее между воем и рыком, встала на задние лапы, а потом рухнула на пол и задергалась в конвульсиях. Повреждение спорового мешка ни один монстр Стикса пережить не может. Мы достали фонарики и начали осматривать холл в поисках выживших. Картина произошедшего начала складываться совсем не радостная, надо сказать. Заражённые атаковали участок с разных сторон. Может, пришли на запах, может, решили посмотреть, что привлекло сюда толпу медликов. Уже не так важно. Их, кстати, не видно. Видимо, решили убраться подальше от своих развитых собратьев. Лотерейщики проломили забор с одной стороны, наверное, Рубер послал их, как отвлекающий манёвр. Развитые твари бывают чертовски умны. А сам он чуть позже вломился со стороны входа. Стоящий на посту ветёк заметил лотерейщиков и начал стрелять. Виктор и сержанты спали в небольшом помещении вроде караулки в холле, и чтобы добраться до лестницы на второй этаж, им надо было пройти через холл. Виктор выбежал первым, и Рубер просто смял его и оторвал голову. Сержанты бежали следом и успели открыть огонь, но в тесном помещении их судьба была предрешена. Потом на шум подоспели женщины, и Рубер занялся ими. От Светы мало что осталось, а тётю Соню он ударил по ходе. Потом подоспел Ветёк, правильно рассудив, что нам он сверху ничем не поможет, да и не нуждаемся мы в помощи. Он тоже поспешил на шум и успел выпустить в тварь очередь на Рубер, смял и его. Тётя Соня оказалась единственной, кто ещё был жив. Удар Рубера практически разорвал её на две части. Такие повреждения даже для старого и опытного иммунного, скорее всего, оказались бы смертельны. Женщина доживала свои последние секунды, и по какой-то жестокой случайности она была в сознании. В её полных боли глазах читалась просьба. Она беззвучно открывала рот, силилась что-то сказать, но воздуха в разрубленных лёгких не было. Я положил правую ладонь ей на затылок, приподнял голову, потом взял левой за подбородок и резко крутанул в сторону. Мерзкий хруст, и всё кончено. Может, это и жестоко, но когда я повернул голову тёте Соне обратно, Мне показалось, что я увидел в её остекленевших глазах благодарность.